Глава 53. Мысли Бекки путались. Если бывшая невеста и сын Доминика мертвы, как он утверждает, то для неё это худший вариант. Это означает, что Доминику больше нечего терять. И он, скорее всего, собирается убить ее. А может быть, их всех. Но какую роль, по его мнению, она сыграла в смерти этих людей? Наставники в полицейском колледже не готовили ее к такой ситуации. Оказаться связанной в заложниках у серийного убийцы. Поэтому у нее не было образца, от которого можно было бы отталкиваться. Бэка знала, что для успешного исхода в случае с заложниками переговорщик должен попытаться предложить некое сочувствие и мало-помалу обрести хотя бы частичный контроль. Но что полагается делать, если переговорщик и заложник — один и тот же человек? Насколько она понимала, У всех людей в списке Доминика было одно общее. За исключением Думитру, остальные были убиты после жестоких пыток. Теперь она должна найти способ избежать такой же участи. Доминик каким-то образом должен увидеть в ней женщину, мать и дочь, а не полицейского офицера, которая, по его мнению, позволило его невесте и ребёнку сбежать от него, а потом погибнуть. Часы вели отсчёт времени. Бека молча смотрела, как её противник подошёл к окну и выглянул в щель между шторами. Из переднего окна открывался отличный вид на улицу до самого Т-образного перекрёстка в конце. Очевидно, удостоверившись, что никаких сюрпризов не будет, Доминик снова начал расхаживать по гостиной, на этот раз беря в руки фотографии в рамках и украшения, чтобы внимательно рассмотреть их, а потом уронить обратно. Проходя мимо Эвана Уильямса, он провел пальцами по волосам мальчика. Эван не отреагировал. Но Бекка заключила... Что это крошечное проявление нежности должно быть выдавало Ахиллесову пяту Доминика. Несмотря на то, что он приволок ребенка сюда, где собирался совершить жестокое преступление, он заставил мальчика отвернуться, а до того завязал Мэйси глаза. Быть может, где-то в глубине своего темного сердца он питал привязанность к детям. Если он хочет пить «В холодильнике есть апельсиновый сок», — предложила Бэка. «Моя дочь его очень любит». Доминик всмотрелся в нее, выискивая подвох. Потом сходил на кухню и вернулся, неся сок в высоком пластиковом стакане. Протянул его Эвану. Но мальчик не отреагировал. И Доминик, похоже, огорчился. Бекке было трудно совместить совершенные им жестокие убийства с этой грустью от того, что ребенок его не принимает. «Что случилось с вашей партнершей и малышом?» — осторожно спросила бэка Поощрять его вспомнить то, что причиняло ему боль, было рискованно, но это может помочь обезоружить его. «Вы пытались исправить что-то до того, как...» Она не хотела произносить вслух слова «они умерли». Но, увидев, как на его лице возникает выражение недоверия, бэка сразу поняла, что сделала ошибку. Доминик ринулся к ней. «Ты даже не знаешь! Ты даже не помнишь!» — прорычал он. «Мне этого не говорили». «А ты пыталась узнать?» «Нет». Одри сказала, что собирается вернуться во Францию. «Когда ты прыснула мне в глаза перцовым баллончиком и сбила дубинкой, Одри и Этьен ехали прочь из Лондона. Они добрались до северной окружной, когда в их машину врезался в фургон и толкнул на встречную полосу!» Голос Доминика прервался. не очень жаль», — тихо произнесла Бэка. На этот раз она успела собраться когда увидела как он заносит ногу чтобы ударить ее услышала как треснуло ребро лишив ее возможности дышать мне не нужны твои извинения рявкнул доминик пожалуйста прекратите ради детей услышала ба молящий голос хелен теперь когда скотч оказался сорван с ее губ этот голос звучал отчетливее бэкка беспомощно смотрела как доминик ни на секунду не задумавшись метнулся к хелен и занес дубинку правой рукой затем вздрогнул переложил оружие в другую руку и ударил женщину по затылку ее глаза закатились веки резко сомкнулись доминик повернулся чтобы взглянуть на испуганных детей эван по-прежнему смотрел в стену и всхлипывал. А Мэйси вслепую поползла к бабушке, наполовину скрывшись между диванными подушками и уткнувшись лицом в спину Халин. Бека была в таком ужасе, что даже не сделала попытки сесть прямо. Она не могла помешать ему избивать ее мать и, самое главное, не могла помешать ему сделать то же самое с детьми. — Пожалуйста, не трогайте их, — выговорила Бека, хватая в воздух ртом. — Я вас умоляю! Доминик повернулся к ней лицом, и губы его растянулись в улыбке. — И что ты сделаешь, если я не послушаюсь? И преступник, и пленница знали ответ. Абсолютно ничего. Какая же ты жалкая, детектив. Сейчас, когда у тебя нет ни формы, ни поддержки напарника. Я делала свою работу. А я делаю свою. Это не твоя работа — причинять зло детям И не твоя тоже. Но ты убила моего сына. То, что случилось с содри и Этьеном, не моя вина, не я была за рулем той машины, которая в них врезалась. Тебе и не нужно было там быть. Усаживая его в машину, ты не пристегнула кресло как следует. Следствие показало, что когда машина перевернулась, кресло отстегнулось и улетело в заднюю часть салона, оказавшись под багажом Одри. Этьен задохнулся! Если б ты не помешала мне быть с ними, его этого не случилось бы ты забрала у меня все что у меня было все случившееся твоя вина Заявления доминика сбили бку с толку она попыталась вспомнить что было три года назад в двухдверной машине одри было темно и ба нащупав ремень безопасности переднего пассажирского сидения защелкнула его доминик похоже был уверен в том что говорит правду. Но как она могла поверить хоть одному слову, слетающему с его языка? «Думай, Бека, думай», — сказала себе сержант. Она знала, как пристегивать детское автокресло настолько хорошо, что могла бы проделать это с закрытыми глазами. Тысячи раз пристегивала так кресло Месси в машине матери, прежде чем сделать то же самое для Этьена. Уж, конечно, она не могла ошибиться. Бека обшаривала свою память и уже начала сомневаться в себе, когда вдруг неожиданно вспомнила, что было дальше. «Это не моя вина», — возразила она, широко раскрыв глаза. «Когда я пошла закрыть дверь квартиры, Одри расстегнула ремень, чтобы снять сетьенок кардиган, красный такой, с пухлой вязкой». Она сказала мне, что ему будет в нем слишком жарко. Лжешь, — ответил Доминик, мотая головой. Ты скажешь что угодно, лишь бы спасти себя, даже если это означает взвалить вину на женщину, которая не может себя защитить. Честное слово, я не лгу, — взмолилась Бэка. Она так спешила убраться подальше от тебя, что, должно быть, забыла пристегнуть его снова. Доминик зааплодировал. «Хорошая попытка, детектив! Хорошая попытка!» «Но я тебе не верю. Одри была хорошей матерью, идеальной матерью. Она ни за что не подвергла бы нашего ребенка риску». «Она сделала это по ошибке, в спешке, пока ты не успел добраться до нее снова» можешь повторять это сколько угодно, и никогда тебе не поверю. Бэкка умолкла. У нее не было способа доказать, что это правда. Ее план показать Доминику, что она тоже человек, провалился. Теперь единственный способ обезопасить Хелен и детей — втянуть Доминика в дальнейшую дискуссию. Пусть лучше злиться потому что если он получит больше удовольствия от ее мучений, чем от убийства, она может купить им всем немного драгоценного времени. — А какую ответственность ты несешь за их смерть? — спросила она. — Что за дурацкий вопрос? — Никакой. Я любил их. — Нет. Ты был ими одержим. Одержимость и любовь — две совершенно разные вещи. Ты просто домашний тиран, который не смог добиться своего. И запугал эту бедную женщину настолько, что она решила бежать. Доминик взял дубинку и несколько раз с силой ударил Бекку по плечу. Она закричала, когда дубинка врезалась в ее мышцы. Бэка все еще лежала на боку, из ее глаз катились слезы, и она тщетно пыталась не смотреть на струйку крови вытекающую из открытой раны на затылке матери. «Зачем же ты убил остальных?» — спросила она. «Если это я во всем виновата, то какое отношение к этому имеют другие?» «Они довершили то, что ты начала. Тогда почему было не убить меня первой?» «Если б я начал с убийства полицейского...» Это привлекло бы слишком много внимания, и против меня сразу же бросили бы все силы. Поэтому я начал медленно, с двух мигрантов, на которых всем плевать. Потом двинулся дальше, к парамедику, пожарному и медсестре. Общество, похоже, воспринимает убийство полицейского офицера серьезнее, чем любого другого работника экстренных служб. Однако вы спасаете меньше жизни, чем остальные. Когда ты умрешь, моя работа будет завершена. А знать, что ты была на каждом из мест преступлений и непосредственно видела, на что я способен, еще слаще. Потому что так ты сильнее боишься того, что случится дальше». Бекка подумала, что он прав. Однако не собиралась доставлять ему удовольствие и позволять этому страху отразиться на ее лице. И в чем же состоит твоя цель? Ты убьешь меня. И что потом? Ты думаешь, что когда-нибудь сможешь вернуться к нормальной жизни? Куда ты, по-твоему, сможешь сбежать, когда все полицейские в стране будут тебя разыскивать? Тебе никогда не знать покоя. Не твое дело. Но вот что я тебе скажу. Скоро общественное мнение будет на моей стороне. Что бы ни думали обо мне твои коллеги, вся страна поймет, что меня довели до этого и что я не тот монстр, каким меня расписывают газеты. «Ты совсем свихнулся», — фыркнула Бека. «Все, что поймет общественность», Это то, что ты маньяк, которому нравится похищать маленьких мальчиков. Доминик покачал головой. Они поймут, что каждый из вас заслуживал того, что с вами случилось. Ты обманываешь себя. Увидим. Нет, не так. Увижу только я. Ты ничего не увидишь, потому что будешь мертва. То ли от страха, то ли от пинка по почкам Бэка уже не могла сдерживать позывы мочевого пузыря. В паху расплылось мокрое темное пятно. «Если ты собираешься меня убить, не мог бы ты хотя бы отвести детей в другую комнату?» — спросила она, чувствуя, как дрожат все мышцы в ее теле. «Посмотри на них, Доминик!» Мэйси вне себя от страха, а Эйвен впал в ступор. «Этьен!» — неожиданно взревел Доминик, ткнув указательным пальцем в сторону ошеломленной Бекки. «Его зовут Этьен! И не говори мне, что будет лучше для моего сына!» «Но он не твой сын, верно?» — возразила Бека. «Твой сын мертв. Ты сам мне это сказал». Доминик сердито уставился на нее. Его ярость переросла в замешательство, как будто он на какой-то момент запутался в своих мыслях, бросил взгляд на мальчика, сидящего на диване, как будто пытаясь уверить себя в том, что это не он ошибается. Но Бека была права, и это временно поставило его в тупик. Ты должен вернуть его родителям, потому что он не твой, продолжила она. Не говори мне, что мне делать. Оттолкнувшись локтями, она села ровнее и посмотрела ему в глаза. Тебе оно повезло, что он от тебя спасся. Ты не годишься быть отцом. Ты даже не годишься быть человеком. Какого чёрта приводить ребёнка в дом к тому, Кого ты собираешься убить? Ты считаешь, будто преподаешь урок таким людям, как я? Тем, кто, по твоему мнению, поступил с тобой неправильно, когда мучаешь и убиваешь нас? Конечно, нет. Ты просто чокнутый ублюдок, который винит других в своих собственных действиях. Одри бежала потому что ты жестоко обращался с ней, и она не хотела, чтобы ты сделал то же самое с ее сыном. Кровь твоей семьи на твоих собственных руках. Доминик упер руки в бока и фальшиво рассмеялся. «Да пошла ты, Бэка! Сейчас ты пожалеешь о каждом своем слове, когда я начну резать тебе язык». Но когда он бросился к ней, телефон в его кармане завибрировал. Доминик прочитал сообщение, и уставился на Бекку. Она что-то пробормотала намеренно тихо. «Что ты сказала?» — переспросил он. Бека повторила, но все еще слишком тихо, чтобы он мог разобрать. Доминик присел на корточки и ухватил ее за щеки, впиваясь пальцами, словно когтями, и притягивая ее голову ближе к себе. И Бека ухватилась за свой единственный шанс. Она откинула голову назад и потом резко ударила ею вперед, так что ее лоб с силой врезался Доминику в переносицу. От удара тот потерял равновесие и завалился напок, держась за лицо. Ранее Бека отметила, что он правша, но дважды, когда хватался за дубинку, то перебрасывал ее в левую руку. Похоже, у него болело правое плечо. Бэка подняла ноги, скованные в лодыжках повыше, и ударила ими по правой ключице Доминика. Догадка оказалась правильной. Это было его слабое место. Раздавшийся хруст был достаточно громким, чтобы его услышали оба. Доминик закричал. Бэка повторила удар. Потом сместилась назад, впечатав обе пятки в его пах. Он перекатился на бок спиной к Бэке. Тогда она обрушила обе ступни на его висок и, собрав все оставшиеся силы, оттолкнулась от стены и поднялась на ноги. Нужно было думать быстро. Дубинка лежала на полу в нескольких дюймах от нее. Но даже если бы она смогла до нее дотянуться, не было бы никакой пользы. Со скованными запястьями ей не хватит силы, чтобы причинить Доминику существенный вред. Вместо этого Бекка, волоча ноги, выбралась в коридор. мейси крикнула она, обернувшись к дочери. Доминик сейчас был вне поля ее зрения. «Иди сюда и открой входную дверь!» Но Мэйси продолжала прятать лицо между подушками и спиной лежащей без сознания бабушки. мейси снова позвала Бекка. «Пожалуйста, милая, иди на мамин голос и помоги мне!» Но ни ответа, ни движения не было. На Бекку снизошло жуткое осознание того, почему Мэйси не хочет двигаться. Ее дочь чувствовала себя в большей безопасности рядом с бесчувственной бабушкой, чем рядом с матерью. Хелен успокаивала ее, заклеивала пластырем ее порезы и ссадины, читал ей сказки на ночь. Именно к ней Мэйси бежала за спасением, когда чего-то боялась. Постоянное отсутствие бэкки сделало ее матерью только на словах. Слезы хлынули из глаз Бекки. Она хотела, чтобы у ее дочери внутри шевельнулось хоть что-то, способное преодолеть этот страх. Оценила расстояние, лежащее впереди. Если она сможет в одиночку преодолеть эти несколько метров, то, может быть, сумеет открыть входную дверь и позвать на помощь. «Оставайся там, милая!» — крикнула Бека. «Я вернусь за тобой, обещаю!» Неожиданно она услышала, как ее дочь зашевелилась. «Мамочка, не уходи!» Донесся приглушенный голос Мэйси. Бека замерла на месте. Хорошая мать не оставила бы Мэйси в одной комнате с этим человеком даже на секунду. А ее материнский инстинкт был слишком силен. «Хорошо, солнышко», — всхлипнула она. «Все будет в порядке. Я никуда больше не уйду, честное слово». Она осталась стоять на месте, дрожа всем телом. Потом уголком глаза увидела, как Доминик медленно перекатился на спину и уперся руками в пол, чтобы подняться. Она знала, что только что упустила свой последний шанс. Поэтому сделала глубокий вдох, и, услышав, как он с глухим щелчком вправляет себе сустав на место, медленно повернулась лицом к человеку, который хотел убить ее. Потом раздался скрип полицейской дубинки, которую тащили за рукоять вдоль стены, а затем свист, когда эта дубинка в резком замахе прорезала воздух.